Глава седьмая. Платье Фрит выбрал невинно голубого цвета, простенькое и со вкусом. Никакого миллиона кружев, никакого глубокого декольте, никаких ярких вставок. Вот только избавившись от одного корсета, я совсем не захотела надевать второй. Тем более с завязками сзади. Без помощи такую конструкцию не надеть. Видимо, невидимый голос считал, что для свободной духа МСМИ такое поведение полностью соответствует характеру, потому что ободряюще покряхтывает откуда-то из угла. Впрочем, Фрид, понимающе отнёсся к моему бескорсетному виду, пожав плечами и сказав «Пока тебе простительно, а там видно будет». Что он имел в виду, для меня осталось загадкой. Вышли мы из дома под голубым в тон платью с зонтом. Тот еще антидраконий аксессуар, конечно, но за неимением лучшего что делать? Я старалась сильно не поднимать подол, потому что, как истинный мужик, Фрид забыл об обуви, зато о не забыл. Без него, боюсь, драконище точно бы заметил меня». Один раз он пролетел так низко, что от взмаха крыльев чуть зонт не сдуло. Хорошо, что фрит локоток при выходе из дома подставила, чтобы я его под руку взяла. Для прикрытия, шепнул он тогда. И я согласно кивнула. Искать меня под руку с другим тут я вряд ли догадается. Ищет, наверное, цветастую юбку. Хотя то, что он кружит в этом квартале, Говорила о том, что чуйка у драконов и правда отменная. «Нам далеко идти?» «Видишь дом на холме? Вот туда!» «Этот огромный особняк?» «Я даже остановилась!» «Ты же говорил, что лорд Горд сильно обеднел и проигрался!» «Что мог, проиграл!» «А дом состоит в списке наследия королевства!» и помилован самим королем. Если бы он поставил его на кон, тут же лишился бы головы. И не бойся, мебель там тоже есть, потому как раз в год хозяин дома обязан проводить один из 12 баллов невест, а вот в карманах у него пусто. И как он проводит бал, если дыра в бюджете? Помогает король за прошлые заслуги. Все сочувствуют горю лорда Горда. Потерять дочь — ужасная трата для аристократа. Как-то это странно прозвучало. Ужасная трата? Может, потеря? Нет, дорогая Эсми, именно трата. Потому что за невесту-аристократку с драконьей кровью дают такое приданное, что еще три поколения может безбедно прожить. «Я все-таки буду надеяться, что потери дочери лорд Горд горюет вполне искренне!» Пробормотала я себе под нос. Тут зонт чуть не унесло взмахом крыльев черного ящера, и я спросила шепотом, «Так кто этот хладнокровный?» «Это Николас Сарт, племянник короля». «Ох, как же мне везет-то!» Перспективы-то отличные. Родственник короля. Может, ну эти поиски отца и сразу к концовочке. Женешок неплох, перспективен, целеустремлен. Судя по бороздящему небо ящеру. Один недостаток. Слабость к сокровищам питает. Зато домовитый. Все в дом, все в семью. Вон, даже козу не забыл прихватить. «Даже не думай», — раздался шепот невидимого собеседника возле уха. «Похоже, он старался походить на голос совести, только выходило из рук вон плохо. Моя совесть никогда бы такого не посоветовала». Пока мы шли по улочкам города с Фридом, горожане восхищенно смотрели на своего героя, а герой позволял любить себя взглядами. Раз сто нас останавливали, чтобы выразить признательность благодетелю, пожать руку или пожаловаться на несправедливость. Доблестный хранитель покоя народа все терпеливо выслушивал и обещал разобраться. «Не забудьте про мою просьбу, герой», — напомнила я. «Квази? Помню-помню». И уже забросил удочку в тот пруд, когда выходил. Немного терпения. Я почувствовала небольшое облегчение. Не хотелось бы, чтобы замечательный рыжик страдал. Вон как самоотверженно бросился меня от дракона спасать. И пусть он не казист внешне, зато душа красивая. Представляю лицо Фрида, если бы я попросила его надеть парик и мою цветастую юбку. Точно бы сказал, что настоящий герой. Не может себе этого позволить. А вот квази может. Ящер перестал кружить над городом, но это только заставило Фридона напрячься «Значит, теперь рыщет в человеческом обличье», — сказал он. «Пошли быстрее». Мы бодро поспешили вперед, обгоняя случайных прохожих. Внезапно из-за угла вышел знакомый мужчина, и фрит чертыхнулся сквозь зубы. Правда, я сразу его в одежде не признала. Оттого немного удивилась, когда герой резко развернул меня к себе, закрыв от улицы зонтом. «Тссс! Он здесь!» и наклонился ко мне, делая вид, что целует. «О!» — раздалось вокруг. «У господина Руда появилась возлюбленная!» — ухали люди. «Если ты хотел, чтобы нас не заметили, то ошибся. Ты только привлёк внимание!» — шепнула я. «Я уже понял!» — смущенно отвел глаза в сторону Фрид и покрылся красными пятнами. «Может, пронесет? Не будет же он нас отрывать от столь важного дела!» «Оборачиваться можно и одетым?» Я припомнила голый вид преследователя и признала, что тогда было в разы зрелищнее. В настоящий момент костюмчик у Николаса тоже был хорош, но не так, как кубики и тугие канаты мышц. «Конечно. А он что, уже показывался тебе голым?» Я тактично промолчала а потом тихо уточнила. «А как у драконов со слухом?» Хм... Только и раздалось в ответ. Мы постояли так еще с минуту, после чего фриц с опаской выглянул из-за зонта и вмиг вытянулся по струнке. «Добрый день, герцог Сарт!» А сам лапу на спину мне положил и прижал к себе поплотнее. Один только зонт прикрывал меня от вездесущего ящера. «Добрый, Фрид!» Я услышала этот низкий голос, а по коже побежали мурашки. «Не познакомишь меня со своей леди?» И так многозначительно замолчал, будто знал, что леди совсем не геройская. «Она у меня стеснительная!» Закрывал меня зонтом местный Робин Гуд. Да, как жаль. Вы прогуливаетесь? Не отставал упрямый драконище. Что в виде ящера упорный что в виде человека. Хорошо хоть приоделся. А то тут колосьев нет для цензуры. Я бы точно себя выдала. И тут наступила тишина. Ни словечка не слышно. Даже ветер с птичками затих. «Ну что ждешь? Героиня действовать должна!» Недовольно забурчал невидимый собеседник. «Действовать? А эти два перса так и будут стоять столбами?» «Черт! Выглядывать из-за зонта страшно, а то вдруг опять до канатов в назидание отмотают. А я так далеко прошла!» «Как тут вообще сохраняться?» Я подняла голову и увидела, что Фрид даже моргает медленно. Будто время в игре замедлили, чтобы я, тугодумная, наконец сообразила и начала играть за себя. Что ж, ладно, включимся в игру. Что там обычно дамы делали, когда не хотели продолжения разговора? «Дорогой, мне дурно!» Старательно изменив голос, пропищала я и стала обмахиваться ладошкой. «Ага», — мирожил фрит моментально заморгал, удивлённо глядя на меня. «П «Плохо?» — спросил он с таким ропотом, что всё стало ясно. Подвиги ему по плечу, а женские обмороки кажутся страшнейшим зверем. «Как бы дракону не передал!» Вот ни капли хитрости у человека. Плохо. Я обмахивалась ладошкой и решила еще для достоверности положить голову на грудь мужику. И вот зря я это сделала. Говорил же, что заядлый холостяк. Надо было с пониманием отнестись к проблеме героя, а я шокировала бедного так, что он чуть не отскочил зонт отлетел в сторону и на меня взглянул с золотыми глазами драконище нашел победоносно рыкнул он и мир ошарашенно замер вместе со мной такую легкотню провалило ругал меня мой голосистый помощник карма сыплется скоро останешься без нее какая карма удивилась я «А сказать сразу можно все показатели, за которыми следить надо?» «Карма, обычная, тратится на промотки к сохранениям, заполняется добрыми делами. Вот сейчас отмотаем опять, и у тебя две трети уже не будет», — отчитывал меня голос. «Ты бы хоть предупреждал, а то новые данные только по мере влипания в неприятности узнаю». «Над вашим создателем сказать, что без режима обучения играть — это издевательство!» «Проматываю!» Мне стал слушать мои возмущения голос и отмотал назад ровно до того момента, как я обмахивалась ладошкой. «Благо немного совсем. И то радость. Теперь буду карму экономить». «Простите нас, герцог Сарт, нам нужно идти». И Фрид повел меня под ручку, а я старательно поворачивала зонт так, чтобы дракон прожигал взглядом его, а не мою спину. Похоже, по сюжету в лапы дракона было рановато. Мы добрались до особняка лорда города, чувствуя за собой слежку. «Тихо!» — предупредил Фрид, показывая глазами назад, и я кивнула. Когда мы встали перед воротами дома возможного отца моей героини, я больше волновалась о драконе, чем о встрече, поэтому с облегчением залетела на территорию, как только нам открыли. Ворота сами распахнулись, и я тихонько дернула Фрида за рукав. Это нам магический замок открыл? Насколько этот мир волшебный, я еще совершенно не разобралась. драконы есть, Это уже ого-го. А как насчет личной магии? Нет. Всего лишь привидения. Шли в комплекте с особняком. Кивком головы показал на ворота мужчина. Всего лишь. Надо же, какая мелочь. Ничего себе королевский подарочек. Прошептала я, стараясь не искать взглядом расплывчатые пятна в воздухе. Пытать механический голос можно долго и упорно, а можно хитрецой узнать все у мужчины рядом. Главное, свое реальное происхождение не сдать. А что ты удивляешься? В каждом старинном доме свой стандартный набор нечисти. Я бы и преследующего меня ящера нечистью назвала, да только не поймут. Фрид. «А ты говорила, что все благородные драконы, и лорд Горд тоже. Значит ли это, что и я?» Мужчина посмотрел на меня сверху вниз. Если кореглазка вдруг окажется дочкой светлоглазых, то и в ее жилах течет драконья кровь. Вот только у дев вся драконья сущность после свадьбы проявляется, если ты понимаешь, о чем я. «Хотелось мне пошутить, что звереем мы после свадьбы не от хорошей жизни. Да не стало. Вдруг он мой юмор не поймет. Опять переигрывай». Но намек я поняла. «Значит, пока дева целомудренная, сила у нее спит». Именно поэтому приемные родители все твердили о важности сохранения чистоты. Понимали, что в один прекрасный момент нужно будет найти настоящих родителей, чтобы выйти в люди. Вот только у меня вопрос. А здесь я стала девственницей? Тело-то моё, насколько я вижу. Вон, даже шрам на руке мой. Я его горячим противнем от курицы поставила давным-давно. Так что же там, все заросло? или моя сила открыта и я могу в любой момент отчешуеть Вот сюрприз ящеру будет и великий обламинга Вот бы у голоса спросить только как Да и знает ли он Неожиданно дверь особняка открылась и по ступеням к нам стал спускаться седовласый мужчина. ветый костюм дорогой, но небрежно надеты. Так и хотелось подойти, расправить ворот и одернуть вниз. Волосы явно причесали только что пятерней, хотя с лица все равно было не стереть высокомерия Чем обязан господин Рут? До благотворительного вечера еще целый месяц. Добрый день, лорд Горд. Фрид почтительно поклонился и показал кивком головы на меня. «У нас к вам серьёзный разговор». Седовласый мужчина впервые перевёл взгляд с героя на меня и внезапно оцепенел. Глаза широко распахнул, да так и замер. «Что такое? Почему он так на меня смотрит? Узнал? Ох, как мне не нравится, что он шатается!» «Сейчас еще удар хватит мужика, и что мне делать?» «Шанс, что я настоящая наследница всего этого счастья. Один на миллион!» «Глаза-то у обоих родителей светлые, а у меня темные, как вишни. Они блондины, а я брюнетка. Отец светлокожий, как молоко. Я же вижу смуглую кожу на своих руках». Я знаю лишь один случай, когда такое возможно. Если один из родителей — альбинос. Но тогда сценаристы точно издеваются. Для остроты истории такое накопать. Вот им делать нечего. Тем временем лорд Горд смотрел на меня так, словно узнал. Не просто узнал. Признал. «Эрика». Глядя мне в глаза, воскликнул он и приложил руку к сердцу. «Сценаристы! Эй! Я все понимаю, что это фэнтези-лав, и тут летающие ящеры — вполне нормальное зрелище, как и привидения, что двери открывают. Но с глазами-то перемудрили. Я только один живой пример в своей жизни видела». Это было три года назад на курортном берегу. Я снимала номер у пары, дочка которых была такой же, как я, темненькой и с карими глазами. А вот родители удивили. Мама была голубоглазой блондинкой, а папа — альбинос. Я еще помню, как он вечно прятался от солнца и гулял ночами. Но они не продавали дом на юге из-за слабого здоровья девочки. Он-то и был свидетелем наших прогулок под луной с мужчиной мечты. Ох, опять Слава! Да что же мне все о нем напоминает? Что везде видится-то? Недавно встретила очень похожего мужчину, и эта история об особой генетике. А ведь мы с ним не раз обсуждали героизм отца для которого солнце — злейший враг. «Что-то слишком много совпадений. Или это я все накручиваю?» «Просто создатели, те еще любители нарыть, непонятно что?» «Эрика», — повторил мужчина, и я вернула все внимание к нему. «Только не говорите, что меня сейчас так легко признают». Спустя столько лет-то это явно притянуто за уши. И тут седовласый мужчина сбросил руку Фрида с моего плеча и схватил меня за пальцы. «Эрика, это же ты, правда? Скажи, что узнаешь меня!» В уголке глаз морщинистого от груза прожитых лет заблестела слеза. К такой душещипательной сцене я оказалась не готова, поэтому просто молчала, сочувственно глядя на растроганного мужчину. Ну что сказать, я ничего не знаю о прошлом героине. Не разобралась еще, насколько выдумщики игры спаяли ее с прототипом Гюго и насколько развели. «Лорд Горд, вы уверены?» — настороженно спросил Фрид. «Как я могу не узнать свою дочь?» Посмотрел на местного героя с возмущением новоприобретенный папа, а потом повернулся ко мне и, любуясь, склонил голову на бок. «Вылитая мать!» «Вылитая мать? Так глаза же у матери светлые и цвет волос тоже!» Так Фрид говорил. «А может, я приемная или от любовницы?» Вот тоже вариант. А то я сразу умело привязала всё к курортной истории. Стоило мне только увидеть живое напоминание о мужчине мечты. Мужчине мечты, который вдребезги разбил мое сердце. Хватит о нем думать. Хватит думать о прошлом. Нельзя. Опять потом спать не смогу. Есть не смогу. Дышать не смогу. «Эрика, я твой отец, геральд Горд. Пойдем покажу тебе дом и маму. Ты все вспомнишь». Я обернулась на Фрида с вопросом в глазах. «Что значит покажу?» Тот лишь пожал плечами и размашистой походкой пошел следом. Мы пронеслись через шикарный холл с грязными разводами на полу, поднимая пыль. Вошли в просторный зал, и лорд Горд торжественно замер напротив огромной картины над камином. На ней светила счастьем молодая семья, пылающий молодостью и здоровьем голубоглазый блондин геральд Горд со смуглой девочкой на руках. И его жена, будто обесвеченная копия меня, обладательница фарфоровой кожи. Белоснежных волос и льдисто-пустых глаз. Альбинос. Девочка и мать были похожи чертами лица, как две капли воды. Будто я сейчас, и я в детстве, только в цвете и без. Поразительно. Это твоя мама, леди Люсинда Горд, а ты, Эрика Элла Горд. — Наконец-то ты нашлась!